Страница 145. 11 сентября. Ройтулья. Сюда, значит, приезжают, чтобы жить. Я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел больницы. Видел человека, который закачался, упал. Его обступили. Я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжко брела вдоль высокой теплой стены... И все ощупывало ее, как проверяла не делась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею я сверился с планом. Родильный дом. Хорошо, ей помогут разродиться, там это умеют. Дальше улица Сен-Жак в латинском квартале. Высокое здание под куполом. В плане Долина Милосердия, монастырь. Мне, собственно, это было незачем знать, впрочем, не помешает. Улица стала вонять. Воняло, насколько я мог различить, йода формом, чадом от жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. Потом я увидел дом, странно слепой, как в Бельмахе. В плане он не значился, но я разобрал над дверьми ночлежный дом. У входа были цены, я прочел сходные цены. Что еще? Ребенок в коляске, опухший, зеленый, на лбу четкая сыпь. Она, видно, уже поджевала, ему было не больно. Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал йода форм, чад картошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь, это главное. Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили, хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие. Я все это слышу. Потом вдруг сдержан и глуши. Шум с другой стороны где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идёт, идёт, без конца. Уже тут, давно уже тут, и мимо. И снова улица. Визжит девушка. Да замолчи ты, я не хочу больше. Вверх летит звон трамвая над всем, сквозь всё, прочь, прочь. Кричит кто-то, бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегчение собака. Под утро даже поет «Петух», невыразимая благодать. Потом вдруг я засыпаю. Это шумы. Но есть кое-что страшнее шумов. Тишина. Я думаю, во время большого пожара наступает такой мучительный миг. Водяные струи опадают, уже не карабкаются вверх пожарный, все замирает. Медленно рушится сверху черный карниз. И всей стеной, схваченный огнем, дом кренится беззвучно. Все стоит, застыв, сжавшись, ждет страшного удара. Вот такая тут тишина. Примечание к странице 145. Руе-Тулье. Французская улица Тулье. Находится в центре города. Рильке поселился там в 1902 году, впервые приехав Париж. Конец примечания. Страница 146. Я учусь видеть, не знаю, от чего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда, и уж что там творится, не знаю. Сегодня написал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего три недели. Три недели в другом месте, в деревне, например, промелькнули бы как один день. Здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был. Я уже кто-то другой, и стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, людям, которые не знают меня, я писать не могу. Я говорил уже, я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно, но я учусь. Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей бездна, а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами. Оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это простые, бережливые люди. Они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. «Сойдет», — говорят они. И кто им докажет обратное? Но напрашивается вопрос, раз у них несколько лиц, Что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну что такого? Лицо есть лицо. А есть люди, которые невероятно часто меняют лица. Одно за другим. И лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит. Но вот им нет сорока, а остается последнее. В этом бесспорно своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо. Последнее за восемь дней снашивается до дыр, во многих местах делается тонким, как бумага, и все больше просвечивает изнанка, не лицо. И так они вынуждены расхаживать. Но женщина, та женщина, она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу Руи-Нотр-Дам-де-Шам. Я замедлил шаг, едва я ее увидел. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются. Улица была пуста, ее пустота скучала. Она выхватывала шаги у меня из-под ног и громыхала ими, как деревянными башмаками. Женщина испугалась, слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя, так что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало пустой оболочкой. Мне стоило неимоверных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голой ободранной головы без лица. Примечание к странице 146-й. Руи Нотр-Дам-де-Шампс. Французский. Улица Нотр-Дам-де-Шамп находится в центре, неподалеку от Люксембургского сада. Конец примечания. Страница 147-я. Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг... «Заболею тут. Ведь если кому-то вздумается меня отвезти в Hotel дью я там непременно умру. Он очень удобен, этот отель. В него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом Парижского собора. Того гляди, налетит на тебя одна из повозок на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие... Омнибусы, сигналищие пронзительно, без конца, так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету, в втемяшиться какой-нибудь ничтожнейшей личности, срочно отправиться умирать в божий отель. Умирающий настырный, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с улицы Мучеников, спешит на некое место в Сите. Эти проклятущие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вывольны воображать изысканнейшие агонии. На это достанет воображение консьержки. Если же у вас фантазия побогаче, тут для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене два франка за смертный час». Этот прелестный отель чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига умирали здесь на немногих кроватях. Теперь умирают на пятистах пятидесяти девяти. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уже не отделывается столь тщательно. Но ведь это не важно. Важно количество. Кому нынче нужна безупречно выполненная смерть? Никому. Даже богачи, которые уж могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи, ведь как бывает? Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь или тебя принуждают уйти? и опять ни малейших усилий. Вот ваша смерть, сударь. Умираешь, как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни. Ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу. И больному, как говорится, просто нечего делать. В санаториях, где умирают так дружно, с такой благодарностью к врачам и сиделкам, Умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена. Это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественно, не избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и с ответственным пышным обрядом Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадется хоть сколько-нибудь подходящее. Когда велика не беда, всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет, тогда дело хуже. Примечание к странице 147. Отель Дью, французская, буквально приют Бога. Парижская больница, одна из самых старых в Европе. Построена в 7 веке. Герцог Саганский, титул немецкого полководца времен 30 войны, Альбрехта Валенштейна. Улица Мучеников. Мадам Легран, старьевщица с улицы Мучеников, образ смерти. Сите, самая старая островная часть Парижа. Конец примечания. Страница 148 -я. Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали, а, быть может, догадывались, что содержит в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослую — большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины — в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость». Еще по деду моему, старому камергеру, Бригге, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую? Протяженностью в два месяца и до того громкую, что слышно по всей округе. Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору казалось пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера... Делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружились комнаты, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого, сопроводила его наверх в ту комнату, где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла В том точном виде, в каком она ее оставила двадцать три года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда ввалились все ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил поробкой в спугнутые мебели, неуклюже тыкался поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки. Молодые лакеи на все глазели, рази рты. Слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились. Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресло, Покачивающиеся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченные подоконники, вертели сторожкими острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточно-желтые таксики невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жестко-шерстый угромый легавый пёс, стёрся спиной о край золотоногого столика, до да дрожи пугая северские чашки на расписной столешнице. Да, для рассеянных сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой торопливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал растоптанный. Мелкие слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались и битые, поспешно выдворялись на место, обломки, Рисовали за шторы, забрасывали за золоченную каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко падало на жесткий паркет и всегда разбивалось, громко раскалывалось или разлеталось беззвучно. Изнеженные предметы не могли переносить паденье. Страница 149. А спроси кто-нибудь, что причиной, кто наслал такую напасть, на ревниво оберегаемый этот покой, ответ был бы один — смерть. Смерть Камергера христов детлева бриги из Ульсгора. Он лежал на полу посреди комнаты, огромный, вздувая свой синий мундир, и не шевелился. На огромном, чужом, уже никому не знакомом лице были закрыты глаза, он не видел происходящего. Сперва пытались уложить его на кровать — Но он воспротивился, он ненавидел кровати с той первой ночи, когда в нем завелась болезнь. Вдобавок кровать тут, наверху, оказалась ему мала, и оставалось только положить его на ковер. Вниз возвращаться он не хотел. И так он лежал, и казалось, он умер. Собаки, когда постепенно смеркалось, выскальзывали одна за другой в полу полуотворенную дверь. Лишь хмурый легавый пес сидел рядом с хозяином, положив широкую косматую лапу на огромную серую руку Христофа Детлева. Слуги, все почти, тоже выходили в беленый коридор, где было светлее, чем в комнате. Оставшиеся поглядывали украдкой на темнеющую на ковре гору и втайне желали, чтобы это была просто большая одежда, прикрывавшая тление тела. Но было еще и другой был голос». Голос, который вот уже семь недель был никому не знаком, ибо то не был голос Камергера, то был не голос Христофа Детлева, то был голос его смерти. Много-много дней уже смерть Христофа Детлева, Бригга, Жила, Вульс, Горе ко всем взывала и требовала. Требовала перемещений, требовала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный зал. Требовала собак, требовала, чтобы кругом говорили, смеялись, играли, молчали, все сразу. Требовала, чтобы привели друзей, привели женщин и тех, кто умер давно. Требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала, требовала и орала. И когда наступала ночь, и замученные слуги, освободясь от бдения подле Христофа одетливо пытались вздремнуть, смерть его орала, орала, орала стонала. Она вопила так долго и так неотступно, что собаки, сперва подвывавшие ей, смолкли и, не смея прилечь, стояли на длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал до деревни сквозь серебряную, просторную датскую ночь, там, как грозу, вставали с постели, одевались и молча сидели под лампой, пока он не стихнет. И женщин на сносях, прятали в самые дальние комнаты, за самые густые пологи, и все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из утробы, и они молили, чтобы им позволили встать, и широкие белые со стертыми лицами садились рядом со всеми. И стельные коровы, которым пришел срок, не могли отелиться, и у одной пришлось вырвать мертвый плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить. И все в усадьбе скверно выполняли работу, забывали метать стога, потому что весь день они в ужасе ждали ночи и так устали от бессонных ночей, что ничего уже не понимали. Страница 150. -я. А по воскресеньям в белом мирном храме они молились, чтобы не было в Ульсгаре хозяина, потому что то был страшный хозяин. И все, о чем молились они, Громко твердил пастор Самвона, ведь и сам он лишился ночей и уже не понимал Господа. И тоже твердил колокол, напуганный страшным соперником, гудевшим ночь напролет, с которым не мог он тягаться, как не надсаживал свое медное натруженное нутро. Да, все твердили одно. И был среди крестьян помоложе один, которому приснился сон, будто он пошел в господский дом и заколол хозяина вилами, И так все были измучены, так взвинчены, что пока он рассказывал сон, невольно поглядывали на него, прикидывая, способен ли он на такое. И так думали и говорили по всей округе, где еще несколько недель назад любили и жалели Камергера. Все говорили одно, но ничто не менялось. Смерть Христофа Детлева, обитавшего в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она явилась на десять недель, и ровно десять недель продержалась. И все это время она нераздельно властвовала в Ульсгаре, как никогда не властвовал Камергер, как царь, вековечно зовущийся Грозным. И то не была просто смерть кого-то, больного водянкой, то была жестокая княжья смерть, которую Камергер в себе питал и вынашивал. Всеми излишками гордости, своей воли властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, Теперь завладела смерть, и смерть, окопавшись в Ульсгаре, их расточала. Как взглянул бы Камергер Бригга на того, кто пожелал бы ему умереть, не такой смертью, иначе он умер своей тяжкой смертью. И как вспомню других, кого я видел, о ком слышал, все то же, они умирали своей смертью. Мужчины вынашивали свою смерть, загнавши в себя как пленника». Женщины делались очень старыми, очень маленькими, и на огромной постели отходили достойно и скромно, как на сцене под взорами челяди родных и собак. Даже совсем крошечные дети, и те умирали не как придется, нет, они владели собой и умирали, как им подобало, или как им подобало бы в будущем. А женщинам, беременным женщинам, Когда они обнимали невольно тонкими пальцами большие свои животы, им печальную прелесть два плода придавали: ребёнок и смерть. И не от того ли на опустелых лицах медлила густая, почти насыщающая улыбка, что они чувствовали, как созревают оба плода. Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал и теперь совершенно умаялся, как бывало после долгой прогулки в полях Ульсгора. А ведь жаль, что всего этого уж нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме, может статься в белой комнате наверху по фасаду, спят теперь горничные, спят тяжелым влажным сном с вечера до утра. Страница 151-я. А у меня нет ничего, никого. Я скитаюсь по свету с сундучком, досвязкую да книг, даже без любопытства. Ну что в самом деле за жизнь? Без дома, без унаследованных вещей, без собак. Если бы хоть воспоминания остались. Да у кого они остаются? Было детство и нет его. Быть может надо состариться, чтобы опять этим всем овладеть? Да, наверное, лучше состариться. Сегодня было прекрасное осеннее утро. Я прошелся по тюэлери. Все, что лежало на востоке, под наползавшим солнцем, слепило. Все, на что падало оно, занавесил туман, будто серым пологом света. серый на сером, в еще не саду, замечтались под солнцем статуи. Цветы на длинных газонах, вдруг встрепенувшись, вскрикивали испуганно красное потом очень высокий худой человек вышел из за угла с елисейских полей у него был костыль но он не опирался на него он выбрасывал его вперед и то и дело стучал им оззем словно жезлом герольда он не мог подавить радостную улыбку и улыбался всему солнцу деревьям Поступь у него была неверная как у ребенка но странно легкая, полная памяти о прежней ходьбе. Все из-за луны, такой маленькой. В эти дни всё вокруг нас легко прозрачно, едва прихвачено яркостью воздуха, и однако отчетливо. Близь вбирает цвета дали, льнет к ней, и сама ею прикидывается. И все, что рвется в простор, река, мосты, Безоглядно себя расточающая площадь, как рисунок на шелку, закреплено на этом просторе. И уже не разобрать, что обернется светло-зеленой каретой на Понт-Ньюф, красной неуемной вспышкой или просто плакатом на Бранд-Мауэре жемчужно-серого дома. Все упрощено, сведено к ясным четким планам, как лицо на одном портрете Мане. Ничего мелкого, случайного. Букинисты на набережной раскладывают свой товар. Свежая, блеклая желтизна листов, лиловая темь переплетов, обширная зелень карт. Все дружит, все сообща создает полноту, где ни в чем нет недостатка. Внизу следующая сцена. Женщина толкает тележку. Ближе к передку, боком, шарманка. Сзади, поперек, коляска. В ней на крепких ножках стоит совсем крошечный малыш в чепчике, очень довольный и ни за что не желает садиться. Время от времени женщина вертит шарманку. Тогда малыш поднимается топотать ножками, а девочка в зеленом воскресном платьице пляшет и бьет в тамбурин, протягивая его к окнам. «Думаю, мне пора приняться за какую-то работу, раз я научился видеть». Мне 28 лет, а почти ничего не сделано. Припомним, я написал «Этюд о Карпаччо» и скверный этюд, драму которая называется «Супружество», и призвана доказать ложную мысль не лучшими средствами и кое-какие стихи. Ах, ну что пользы в стихах, написанных так рано? Нет, с ними надо повременить, надо всю жизнь собирать смысл и сладости, лучше долгую жизнь... И тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными. примечание к странице 151. Понт-Мьюф, французская. Новый мост через Сену в центре Парижа. Карпаччо-Виттори. Годы жизни с около 1455 по около 1525. Венецианский художник, автор знаменитого цикла «Жизнь святой Урсулы», Рильке намеревался написать монографию о Карпаччо. Конец примечания.